ГЛАВА ТРЕТЬЯ Но тут вдруг послышался истошный крик, призывающий на помощь. «Помогите! Помогите! Хелп! Хелп!» Аля и буква Z с места рванули на голос. Весьма странная картина предстала перед их глазами. Красивая зеленая лужайка перед небольшим нарядным домиком Оказалось, вся изрыта, и сколько хватало взгляда, покрыта колодцами. А вокруг одного из них суетился красивый пушистый кот. Где-то он и кричал, взывая о помощи. «Что случилось, мистер Кэт?» — кинулась к нему буква «З». Оказалось, что звала на помощь «Си», буква «Си» по фамилии мистер Кэт. Кэт по-английски и есть кот. «Случилось ужасное!» Возбуждённо отвечал мистер Кэт. Взглянув в колодец, он прокричал «Держись! Только ради всего святого! Держись! Сейчас что-нибудь придумаем!» «Что это с вами?» С недоумением вопрошала буква z «С кем это вы разговариваете? Кто там в колодце? И почему столько колодцев появилось на нашей лужайке? Вы что, боитесь засухи?» Засыпала на его вопросами. «Ах, да какой там засухи!» — чуть не плача отозвался мистер Кэт. «В колодец упала моя дорогая подруга, буква Ди! Миссис Док! Вы же ее хорошо знаете!» «Миссис Док? Какой ужас! Она же утонет там в ледяной воде! Что же нам делать?» «Я знаю!» — вмешалась в разговор Аля. «В одной волшебной сказке случилась подобная история. Ну и что?» Нетерпеливо перебила ее буква z «Сказочный волшебник сочинил волшебный стишок, стремянку. По нему-то как раз и удалось выбраться из колодца». «И ты помнишь этот волшебный стишок?» «Помню», — кивнула Али. «Можно попробовать?» «Ну так что ж ты медлишь?» Вовсе несправедливо напустилась на нее буква Си. «Давай попытаемся, может, сработает». Аля вздохнула поглубже и начала. «Рано-ранно с позаранку сколочу тебе стремянку и в колодец опущу, и фонарик засвечу. На стремянку опирайся, из колодца выбирайся!» И что бы вы думали, очень скоро рядом с ними оказалась волшебством извлеченная из колодца буква «Ди». Она была мокрым-мокра и вся тряслась от холода. «О, миссис Док, как же это с вами случилось!» — подлетела к ней буква Z. Думается, описывать внешность буквы D не потребуется, ведь многие знают, что док по-английски значит «собака». «Прежде чем обо всем рассказывать подробно, позвольте поблагодарить эту молодую леди!» — церемонно поклонился Али мистер Кэт. «Я догадываюсь, что это и есть та самая молодая леди, которые хотят запретить познакомиться с английским алфавитом эти два старых интригана — мистер Блот и его иностранный друг Кляксич. Только я забыл, как звучит ее не совсем обычное имя. «Меня зовут Аля», — скромно наклонилась Аля в ответ на его слова. «О, ес», — вспомнил, конечно. «Аля, ес, ес, да-да-да». «Вы хотели рассказать про колодцы», — напомнила ему буква «З». — Так вот же я и говорю, — продолжал мистер Кэт. — Наш вредоносный Инкблот, или просто Блот, как мы его привыкли называть, по просьбе своего заграничного друга делает все, чтобы Аля не смогла пройти весь алфавит от первой буквы и далее. Вчера вечером blot болтался тут по нашей лужайке, а я боялся даже выйти на крыльцо потому что никогда не знаешь, чего от него ожидать. Правда, я слышал, как он распевает во всю глотку, но не придал значения дурацким словам. All is well. Я тогда еще не знал, что вы, дорогая буква «з», отправлены в изгнание и что ведется интрига против этой молодой леди, а значит, заодно и против всех букв английского алфавита. Миссис Док еще затемно вышла из дому, чтобы выгнать на лужок нашу добрую кормилицу, корову. Вчера вечером она пораньше легла спать и вообще ничего не слышала. Вот и не заметила колодца, и оступилась, и чуть не утонула. Еще раз благодарю вас, молодая леди по имени Аля. «Я рада, что смогла помочь», — ответила Аля. «Но послушай», — обратилась она затем к букве «З». «Я ведь только начинаю знакомиться с английскими буквами. Скажи мне, пожалуйста, что это такое?» — распевал мистер Блот. «Какой такой? Динглидел? Что это значит?» «Динглидел? У него ничего не значит». Охотно стала объяснять буква «З». «Это все равно, что траля-ля». Вообще-то это значит «долина с лесистыми склонами», только эти слова употребляются очень редко. Ну, а дальше? А дальше «all is well» значит все хорошо». Но в английском языке слово «хорошо» и слово «колодец» звучат одинаково и пишутся одинаково «well». Поэтому «I'm digging a magic well» переводится как «я рою волшебный колодец», а дальше уж, по-видимому, имелся в виду как раз твой приход, потому что дальше слова переводятся так. Когда она придет, кто может сказать? — Ух, все сразу и не запомнишь, — вздохнула Аля. — Все сразу запомнить нельзя, и незачем, — снова обретая учительский тон, начала объяснять буква «з». — Запомни для начала Вен, когда, ху кто, и she — она. — На первый случай вполне достаточно. — Спасибо, — поблагодарила ее Аля. Она хотела было спросить, как после купания в колодце чувствует себя миссис Дог, Но тут вдруг...